Генерал Хойзингер Гелен Штирлиц. 47-й год. Последние недели были крайне напряженными. С разрешения оккупационных властей США генерал проводил постоянные конспиративные контакты с бывшим начальником оперативного управления генерального штаба фюрера Хойзингером. Его привозили из лагеря для пленных в маленький коттедж на медицинское обследование. Там ждал Гелен. Беседы были непростыми. Хойзингер открыто бронил американцев за их отношения к Вермахту. Нельзя же англировать понятиями о демократии, когда на пороге новая русская угроза. То, что по-прежнему держат в лагерях Манштейна, Гудериана и Гальдера, по меньшей мере недальновидно. Пусть мы живем в коттеджах, но ведь они обнесены проволокой. — Вы готовы? — спросил Гелен своего помощника, вернувшись со встречи. — Надо срочно подготовить запись беседы. — Да, господин генерал. Гелен поднялся и, расхаживая по кабинету, начал негромко, но очень четко по-военному, несколько даже приказно, диктовать. Очередная встреча генерала Вагнера, представлявшего организацию с генералом Адольфом Эрнстом Хойзингером, на этот раз состоялась в военном лазарете США. Первые двадцать минут беседа проходила в помещение, а затем, по предложению Хойзингера, была продолжена во время прогулки по парку. Во время этого полуторачасового обмена мнениями В первую очередь рассматривался вопрос о той клеветнической кампании, которая ведётся большевистской пропагандой и определёнными еврейскими кругами Запада, направленной против самого духа германской армии, дабы придать ей видимость инструмента в руках Гитлера. Хотя каждому не предубеждённому исследователю ясно, что Вермахт всегда был в оппозиции и к фюреру и к доктрине национал-социализма. Есней всего, это подтверждается тем фактом, что именно офицер Вермахта Герой германской нации Штауфенберг привёз 20 июля в ставку Гитлера бомбу, которая должна была уничтожить диктатора, и лишь случай помешал этому. Генерал Вагнер и генерал-лейтенант Хойзенгер изучили данные прессы, находящиеся в руках Кремля, и определённых еврейских кругов о том, что якобы генерал Хойзенгер был награждён фюрером серебряной медалью за верность. После трагических событий 20 июля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 бывшего начальника хозяйственного управления СС и генерала СС Олендорфа, руководившего акциями по уничтожению славян и евреев на востоке. Генерал-лейтенант Хойзенгер ответил, что факт уничтожения славян и евреев ещё надо доказать, а компетенция вышеназванных генералов в вопросах антибольшевистской борьбы не подлежит сомнению. Привлечение Хойзенгера к работе в организации было огромной победой Гелена. Поэтому фразы его отчёты были такими литыми, чёткими, рубленными. Действительно, этот консультант был поистине неоценим для возрождавшейся германской разведки. Политическая биография Адольфа Эрнста Хойзенгера сложилась непросто. Родившись в семье баварских религиозных проповедников и борцов за охрану природы, особенно вековых дубрав и альпийских лугов, он был далёк от экономических бурь и схваток левых и интеллектуалов с правыми. Когда началась Первая мировая война, он вступил добровольцем в ряды армии Кайзера. Под Верденом был ранен, попал в плен к англичанам, заочно произведён в лейтенанты, награждён железным крестом и причислен к лику героев наравне с Герингом и Гитлером, сражавшихся на том же фронте, что и он, Хойзенгер. Вернувшись в разолённую Германию, он не примкнул ни к какой политической партии. Армия вне дрязг, единственная, кто может защитить достоинство поруганной державы солдаты, так сказал Хойзенгер. Это было его кредо той поры, вполне устойчивый буй впору всему общему разладу, отмечавшему тот период развития Германии. Когда к власти пришёл Гитлер, капитан Хойзенгер, ему тогда было 36 лет, служил в генеральном штабе. Его непосредственным руководителем был полковник Йодль. Накануне ночи длинных ножей, когда Гитлер, ворвавшись в альпийский отель Хансльбауэр, арестовал и застрелил Рема, кричавшего перед смертью: "Хайль Гитлер! Да здравствует национал-социализм! Слава тысячелетнему Рейху! Смерть большевикам и евреям!", капитан Хойзенгер отдавал приказы армейским соединениям страховать акцию фюрера, направленную на то, чтобы разделаться с изменниками из СА. Скорее после этого он публично принял присягу новому арийскому мессии. Клянусь перед Богом в моей безграничной преданности Адольфу Гитлеру, фюреру Рейха и немецкой нации, и даю слово солдата всегда быть верным этой присяге даже ценой моей жизни. Спустя 2 года фюрер с позором изгнал из армии двух фельдмаршалов, стоявших к нему в оппозиции, и 60 генералов. Геббельс заранее подготовил истерическую кампанию о банде гомосексуалистов и моральных разложенцев под погонами. которые ставили свои интересы выше интересов нации. В их жилах была нечисто арийская кровь, этим и объясняется их бесстыдство. На гребне чистки капитан Хойзингер, выступив с речью по поводу произошедшего перед офицерами генерального штаба, получил повышение, став в 1936 году заместителем начальника оперативного управления генерального штаба. В 1938 году Хойзингер сопровождал Кейтеля и Йодля к фюреру, Когда тот отдал приказ разработать операцию по удару против Чехословакии, вся непосредственная работа была поручена Хойзенгеру, уже майору. Ему же было приказано готовить детальную разработку плана нападения на Польшу. Собственноручно, резким готическим шрифтом Хойзенгер написал проект приказа и доложил его фюреру. Оперативная задача Вермахта на Востоке состоит в физическом уничтожении польской армии. В сентябре 39 года Йодль вызвал к себе Хойзенгера и крепко пожав руку, протянул ему серебряные погоны подполковника. "Поздравляю. Приказ о внеочередном присвоении вам воинского звания подписал лично Гитлер. Это честь, которой удостаиваются немногие". Когда разгром Франции стал фактом истории, растущий стратег Вермахта позволил себе высказать критику в адрес Гитлера. "Если бы фюрер дал приказ немедленно атаковать Англию, Мы бы пришли на остров через неделю, сделавшись хозяевами европейского континента. Видимо, Гитлер узнал об этом, потому что спустя несколько месяцев именно Хойзенгеру было поручено разработать план Морской лев вторжение и оккупация Англии. Однако, добавил фюрер, Хойзенгеру необходимо связаться с СССР и США. Без их помощи армия не удержит британцев в том подчинении, которое мне угодно. Пусть он проработает совместно с коллегами из СС формулировки приказов о стрельбе на месте за отказ повиноваться приказам немецких оккупационных властей. Куйзенгер встретился с начальником хозяйственного управления СС генералом Полем, обсудил с ним все детали организации концентрационных лагерей в Англии и отдал приказ печатать листовки для оккупированного острова. Слова смертная казнь в этом документе были главными. С британским парламентаризмом можно покончить только устрашающей жестокостью. Никаких свобод, всё это химера, никаких партий, это игра, рассчитанная на доверчивых младенцев. Порядок и дисциплина. Вот чего победители требуют от англичан. Учитесь жить по-новому в условиях национального порядка. Рассчитывая план Барбаросса Хёйзенгер, как и Гитлер был уверен в блицкриге. 6 недель, и большевистский колосс на глиняных ногах будет повержен. Однако, когда в декабре 41-го Вермахт был остановлен под Москвой, Гитлер в ярости прибыл в штаб-квартиру ОКХ сухопутных сил армии и взял на себя верховное главнокомандование, разогнав тех генералов, которые не смогли выполнить его приказ по захвату русской столицы. Никто не посмел возразить фюреру, когда он разносил генералов Никто не посмотрел друг другу в глаза, ведь перед ним стояли люди, командовавшие дивизиями, когда Гитлер был рядовым. Начался всеобщий паралич воли. Страх перед вышестоящим начальником, которого они же, эти люди, добровольно поставили над собой, сделался постоянным, давящим. Однако и от этой чистки Хойзенгер в ночь выиграл. Незаметный исполнительный из хорошей баварской семьи, близок к природе, чувствует дух нации. Никаких и на крови настоящий немец. Он стал генералом и начальником оперативного отдела штаба, то есть человеком, ежедневно докладывавшим фюреру и подписывавшим приказы, которые полагалось принимать к немедленному исполнению такими полководцами, как Роммель и Клюге, Гудериан и Вицлепен. Именно он, Хойзингер, правил приказ Манштейна и визировал его. Немецкий народ ведет борьбу против большевистской системы не на жизнь, а на смерть. Эта борьба не только против советских вооружённых сил. Евреи составляют среднюю прослойку между русским противником в тылу и остатками всё ещё ведущей бои Красной армии и правительства. Крепче, чем в Европе, евреи удерживают здесь в своих руках ключевые посты в политическом руководстве и административных органах. Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда. Никогда впредь большевики не должны вторгаться в пределы нашего жизненного пространства. Солдат обязан понять необходимость жестоко карать евреев, духовных носителей большевистского террора. Это необходимо также для того, чтобы в корне пресечь все восстания, которые более всего свойственны евреям. После разгрома под Москвой Хюзенгер начал задумываться о будущем. Ни что так не отрезвляет второй эшелон руководителей, как крупная неудача. Если фюрер был по-прежнему одержим фанатиком то Хойзенгер начал корректировать свои приказы, проецируя каждую подпись на возможность трагического исхода битвы. Когда Гитлер узнал об ударе русских партизан возле станции Славная, гнева его не было предела. Он потребовал от Хойзенгера немедленного составления приказа об устрашающей операции возмездия. Генерал отправил пожелания фюрера в группу армий Центр. Через день оттуда поступил ответ. Во исполнение указа фюрера Предусмотрено расстрелять 100 русских подозреваемых в участии или содействии нападению. Их дома будут сожжены. Просьба дать разрешение на акцию. Койзенгер долго сидел над этим документом. Он понимал, что его подпись на разрешении казни 100 гражданских лиц осядет в архивах неотмываемо. Поэтому он переслал запрос из штаба армии Центр в ставку Гитлера со своей припиской: "Прошу ознакомить фюрера". Группа центра ждёт его разрешения. Прошу выслать письменные указания. Я принял клягу, говорил он себе. Я солдат, а каждый солдат выполняет приказ вышестоящего начальника. Пусть отменят этот принцип, существующий в мире с того дня, как была создана армия, и я буду готов к личной ответственности. Я бы не дал санкции на это злодейство. Я однако бессилен противодействовать приказу верховного главнокомандующего. В тюрьме, уже после того, как он сдался союзникам, Хойзенгер читал выступление главного американского обвинителя в Нюрнберге Роберта Джексона, ощущая, как его тело становится короче, ссыхается, делаясь маленьким и беззащитным. Американец грохотал. Оказывается, Геринг ничего не знал о зверствах Гестапо, которое он сам и создал, и даже не подозревал о государственной программе уничтожения евреев. Филд-маршал Кэттел издавал приказы вооружённым силам, но не имел никакого представления, к чему они приведут. Начальник РСХА Кальтенбруннер действовал под впечатлением, что полицейские функции Гестапо и СС заключаются в чём-то вроде регулирования уличного движения. Если впрям поверить этому, то в конце концов можно согласиться с тем, что не было никакой войны, убийств и не совершалось никаких преступлений. Именно тогда Хойзингер и начал мучительно вспоминать те эпизоды жизни, которые бы позволили обратить их в свою защиту. Чем дальше, тем чаще он возвращался мыслью к заговору против Гитлера. В конце концов, он решил, что наиболее надежными гарантами для его спасения будут бессловесные. Те, как его фюрер повесил. Уже после краха Хойзингер узнал, что еще в 1936 году Гердлер, бывший мэр Кельна, организовал кружок среда. в котором собирались оппозиционеры, не имевшие однако связей с военными. Их несогласие с режимом проявлялось в застольных разговорах, смысл которых сводился к тому, что Гитлер портит национальную идею излишней жестокостью, излишним тоталитаризмом и желанием решать все вопросы внутренней и внешней политики самому, не прислушиваясь к учёным, военным и экономистам. Причём подчёркивал Гердлер Призывы фюрера принимать участие в общенациональном строительстве являются бумажкой, пшиком, ибо всё заранее предусмотрено и расписано им и его ближайшим окружением. Высказывание собственного мнения чревато опалой, а то и хуже того заключением в концлагерь. С Гердлером он встречался дважды до его отставки, написав в показаниях об их добрых отношениях: "Пойди, проверь. Мёртвые молчат". Кружок, возглавлявшийся графом фон Мольтке-Крайцау, группировал вокруг себя аристократов и призывал к миру. Всякий разговор об устранении фюрера немедленно прерывался. Неосуществившийся заговор фельдмаршала Бэка и генерала Гальдера был бунтом на коленях. Военные были убеждены, что нападение Гитлера на Чехословакию вызовет ответный удар Франции, Англии и России, крах неминуем. Было предложено отдать Гитлера под суд, обвинив в некомпетентности. восстановить монархию и начать мирные переговоры с Западом. Пуч был готов. Войска могли выполнить приказ об устранении фюрера, если бы британский и французский премьеры не подписали в Мюнхене позорный договор с Гитлером, отдав ему Прагу. Дело умерло не начавшись. Бек и Галдер не смотрели друг другу в глаза. Люди из кружка Мольтке разъехались в свои поместья. Власть Гитлера сделалась абсолютной. Когда после падения Варшавы Гитлер решил сломить Францию и Англию, фельдмаршал Бек и Вицлебен, понимая, что это новая мировая война, снова решили убрать фюрера. Вопрос упирался в то, как отнесутся к этому их коллеги в генеральном штабе. С Хойзенгером впрямую не говорили. Слишком быстро растёт верен фюреру. Галдер махнул рукой: "Господа, пусть танки катятся вперёд, ставки сделаны, не время менять условия игры". адъютант генерала фон тресского, одного из героев заговора 20 июля, Фабиан фон Шлабрендорф остался каким-то чудом в живых, несмотря на то, что все его товарищи были казнены. Он те и дал показания, что заговорщики имели две реальные возможности убрать Гитлера в 43-м году, когда он прилетал в штаб группы арми Центр. Однако, показывал Шлабрендорф Убийство Гитлера неминуемо повлекло бы за собой гибель фельдмаршала Клюге и других военных, которые входили в число тех, кто понял неизбежность краха Рейха. Мы не могли пойти на то, чтобы взрывать своих же людей вместе с Гитлером. С ним должны были погибнуть лишь его самые верные паладины. 20 июля полковник Штауфенберг передал портфель с бомбой адъютанту Хойзенгера полковнику Бранту. Бункер Гитлера должен был оказаться могилой не только для фюрера, но и для Кейтеля, Йодле и для Эйхенберга. Как же доказать, что я был в числе тех, кто сражался против Гитлера? Как убедить американцев в том, что я был с группой Штауфенберга? Разве заговорщики убивают своих? Более всего Хойзенгер после того, как был посажен американцами в тюрьму, страшился того, что в их руки могут попасть материалы Гестапо о том, как он давал показания. После покушения 20 июля Гестапо взяло показания у всех, даже у Гитлера. Козингер в результате длительных раздумий выдвинул версию, что после взрыва 20 июля он был брошен Гестапо в подвал на Принц-Альбрехт-штрассе. А если они найдут документы о том, что я на самом деле лежал в госпитале для генералов, спросил он себя со страхом. А если сохранились кадры кинохроники Когда фюрер приезжал в наш госпиталь и пожимал каждому из нас пролившему за него кровь руку. Как быть с этим? Нужно ещё найти эти кадры, возражал он себе. Они могли сгореть во время бомбёжек, они должны сгореть. Они не имеют права остаться. А если и остались, надо сделать всё, чтобы патриоты Германии уничтожили их. Он думал так не без оснований. Уже состоялся первый контакт с людьми Гелена На часах 46 год и чья-то добрая рука вычеркнула его имя из списка главных военных преступников, сделав всего лишь свидетелем. Три человека определяли сущность гитлеровского вермахта: Кейтель, Йодель и Хойзенгер. Кто и как мог сделать так, что его вывели из процесса? Скорректированная информация. Этот термин значительно более разумен, чем грубая ложь. Он угоден ныне, этим и мы следуют руководствоваться Однако, когда его вызвал американский следователь и дал прочитать архивные документы Гестапо, у Хойзенгера подкосились ноги. Американец был молод, достаточно интеллигентен, представился холодно пренебрежительно: "Я один Эллен из военной прокуратуры. Если у вас ко мне отводы, позже я с правом заключения вы вы вправе отвезти меня, потребовав себе другого следователя". "Нет отчего же? Я ещё не начал с вами собеседование, я никого никогда ни в чём загоде не обвиняю". это дел победителей. Об этом много пишут в правой прессе, конечно, возможны разные толкования, согласился следователь. Но сейчас мне бы хотелось получить конкретные ответы. Насколько тексты ваших допросов чиновником Гестапо соответствуют правде? Нет ли подтасовок? Заведом к неточностей. Сколь верно зафиксированы ваши обвинения? Применялись ли пытки подобные тем, которым были подвергнуты фельдмаршал Вицлебен, генерал Филльгибель и их мужественные коллеги? Я подвергался моральным пыткам, господин Эллен. Не знаю, какие страшные. Видимо, фюрер показывал вам фильм о казни участников покушения. По-моему, все генералы и офицеры обязаны были просмотреть этот фильм. Я его не видел. Подумайте, Хойзенгеров, у вас есть время? Я не буду вам мешать читать документы. Могу отойти к окну. Нет-нет, господин Эллен. Вы мне нисколько не мешаете. Не будете ли столь любезны дать мне карандаш и бумагу, чтобы я мог делать заметки? Да, пожалуйста. Открыв папку, увидав орла и свастику, тот знак, под которым он прожил последние двенадцать лет, генерал испытал леденящее чувство ужаса. Боже мой, неужели это все было со мной? Неужели я растворил свой талант в личности психически больного человека, одержимого страстью говорить, говорить, говорить, бесконечно поучая окружающих? Неужели я, зная, что служу маньяку, да-да, я знал это, мог стоять на парадах, вытянув руку в их идиотском приветствии? Неужели я не отдавал себе отчёта в том, что вся доктрина Гитлера есть мракобесие и фиглярство, обречённое на сокрушительное поражение, и вопрос лишь во времени, ни в чём другом. Он пожалел, что так и не научился толком курить. Мышенечно похлопал себя по карманам, потом жалостливо возмолился Всевышней давней сил, чтобы пережить тот ужас, с который навлёк на меня тиран, спаси меня. Я же был маленьким винтиком в его машине ужаса, что я мог. Что вы ищете? спросил Элен. Очки? А нет, нет, благодарю, это чисто механический жест. Элен знал обо всех механических жестах арестованных генералов. Этим занимались тюремные психиатры, наблюдавшие каждого заключённого в течение его вот же года. Растерян, понял Элен. Ещё бы. На его месте я бы тоже растерялся. Следователь Гистапп. Господин Хойзенгер, вы признаёте, что в течение ряда лет были в оппозиции фюреру? Хойзенгер: Ни в коем случае. Я правда не одобрял все его военные решения, в то же время я всегда считал необходимым стоять на страже интересов наших героических фронтовиков. Следователь: С какого же времени вы стали придерживаться таких взглядов? Хойзенгер: Каких именно? Следователь: Вольных, сказал бы я. Хойзенгер: Я бы назвал их честными. Я всегда был верен фюреру, но после Сталинграда были необходимы коррективы. Следователь. И несмотря на то, что коррективы не были внесены, вы служили фюреру. Хойзенгер. Я никогда не делал тайны из моего убеждения, по крайней мере, насколько это было уместно в рамках кодекса офицерской части о необходимости некоторых изменений в стратегии и тактике нашего сражения против большевиков и англоамериканцев. Следователь. Но вы требовали устранения фюрера силой, Койзингер. Такие слова ко мне неприменимы. Я просто считал, что фюрера следует переместить кейтеле, как человека бесхребетного. Следователь. Вы когда-нибудь требовали насильственного устранения фюрера? Койзингер. Спросите об этом арестованных. Если они сохранили хоть грамм благородства, не подтвердят, что я никогда не говорил о насилии. Опросите тех сподвижников фюрера, кто был вместе со мной в штаб-квартире, когда нас взрывали. Опросите их. Они вам скажут, что я раненый бросился помогать фюреру. Именно в тот момент я крикнул, какой позор и гнусность, удар в спину, и это армия. Следователь, мы опросили всех, кого считали нужным. Мы выяснили, что многие из окружающих фюрера на словах возносили его, а в душе то или ненависть. Хозингер. Как это не приминим. До меня Путина назад не существует. Я несу ответственность за все приказы по армии, в том числе и за операцию Мрак и туман. Следователь. Предательство алогично, генерал. Козингер. В таком случае передайте моё дело на суд офицерской чести. Я готов смело смотреть в глаза председателю суда чести генерала Гудериана. Мы оба солдаты фюрера. Следователь. Мы готовы дать развёрнутую справку о ваших коллегах, замешанных в заговоре. об их концепции сепаратного мира. Хойзенгер, это мой солдатский долг. Однако мне не были известны их планы о сепаратном мире. Я знал, когда и кто из генералов высказывал критические замечания по поводу определённых решений фюрера, но делалось это, как и мною, в интересах исправления частных неудач. Следовати. Мы ещё продолжим наше собеседование. Хойзенгер прочитал текст дважды. Заметил, что Элен дал ему только одну папку, вторую отложил в сторону. Такой же орёл со свастикой и тот же гриф совершенно секретно, тот же коричневый цвет. "Я ознакомился с выдержкой", сказал Хойзенгер, удивившись своему голосу. Он внезапно сел, сделавшись каким-то значимым басистом. "Я готов ответить на ваши вопросы". "Прекрасно. Вы показали нам под присягой, что были арестованы Гимлером и находились в подвале Гестапо". Однако у нас есть сведения, что вы встречались с сотрудником Гестапо в офицерском госпитале. Вы по-прежнему настаиваете на этом своём показании? Да. Какой смысл столь откровенно искажать правду? Доказываете мою неправоту, господин следователь Элен. Я сказал своё слово. Она доказана, Хойзенгер. Вопрос в другом: обнародовать эту объективную правду или скрыть? От кого вы намерен её скрывать? От русских союзников? — Не играйте, Хозингер, я отношусь к вам без ненависти. — Вы обнаружили хоть какую-то уязвимость того протокола, который я вам передал для ознакомления? — Это фальшивка, сфабрикованная гестапо. — Что же там сфабриковано? — Упоминание об операции «Мрак и туман». — Я никогда не отдавал приказов на уничтожение евреев. У меня даже был школьный друг еврей. — В каком лагере его сожгли? Эллен усмехнулся. — Или вы спасли его от гибели? — Да. Советую впредь не оперировать фразами вроде этой. Геренк в Нюрнберге клялся, что у него были приятели иудейского вероисповедания. Это однако вызывало презрительный смех присутствующих. Могу вам подсказать линию поведения в этом горестном вопросе. Упирайтесь на то, что вы, как военный стратег, знали, что государственный антисемитизм по отношению к арабам и евреям, и те и другие семиты, привёл к краху такой великой государства, как и Испания. не зведя её до уровня третьесортной страны на задворках Европы. Настаиваете, что русская империя во многом пала из-за своей неразумной национальной политики. Большевики, встав на защиту притесняемых, свергли трёхсотлетнюю монархию. Большевики свергли монархию, потому что та жила себя, став поперёк объективного хода исторического развития. Элен Кевну. Согласен. Но вы жмите на своё Это в вашу пользу. Простите, а вы сами-то кто? Католик, — ответил Эллен. В отличие от паршивого рейха, в демократических странах средневековый вопрос чистоты крови изжит. Если я принял католичество, я католик, и все тут, точка. Остаивайте на том, что вы верите в закон аналогов. Вы боялись повторения былых катастроф, поэтому не могли быть автором бесчеловечных антиславянских и антисемитских приказов. Впрочем, вы в праве не верить мне, Хозингер. Я же не верю ни одному вашему слову. К сожалению, вы нужны нам. Только поэтому я собеседую с вами, а не присутствуя на мрачной церемонии вашего повешения. Я вам не верю ни на йоту. Особенно после ознакомления вот с этим документом. И Эллен подвинул генералу текст расшифрованной записи беседы Гитлера с Хойзингером в сентябре 44-го года, после того, как все герои заговора были повешены на рояльных струнах. причём вешали их не сразу, а подцепляли под рёбра крюком, который используют на расбоениях, и бросали на помост, причём делали это на глазах у других арестованных в свете Юпитеров. И Гитлер приказал снять казнь на плюнку от первой до последней минуты. Читайте, читайте Хозенге, читайте. Я понимаю, что страшно, но надо. Меня просили ознакомить вас с этим материалом. Гитлер. Сожалею, что и вам пришлось отвечать на вопросы следователей. Я не имел права вмешиваться в порядок и порядок. Кейтель также отвечал на вопросы. Не сердитесь. Койзингер, жизнь суровая штука. Койзингер. Мой фюрер, я счастлив, что всё позади и правда восторжествовала. Гитлер. Ваша записка, составленная в госпитале, произвела на меня сложные впечатления. Я благодарю вас за то, что вы написали правду, о тех вероятных просчётах, которые имели место. Но вы же понимаете, что мы с вами взяли на себя тяжкое бремя сражения против самого страшного чудовища. которая когда-либо появлялась на земле против большевистского еврейства. Я не мог корректировать то, чему посвятил жизнь. Не думайте, что мне так просто увязывать всё в единое: экономику, пропаганду, армию, ветеранов, профсоюзы. Каждое ведомство отстаивает своё. Я высший арбитр. Да и потом, разве может вошь открывать потаённый смысл каждого своего решения? Что бы у нас получилось с Францией, если бы я позволил вам заранее опубликовать проект военной кампании? Смех. Вы потребовали моего отстранения, не правда ли? Вы, конечно, понимаете, что теперь, когда мы очистились от внутренней скверны и уничтожив банду изменников, всё пойдёт к лучшему. Хюзенгер. Да, мой фюрер. Если, конечно, вы развяжете руки верным вам генералам, очень трудно ждать приказа из штаб-квартиры день, а то и два, тогда как решение надо принимать в течение часа, иногда и минуты. Юдлер. Просто следует улучшить работу связи. «Надо, чтобы мои решения доходили до командующих фронтами незамедлительно!» Козингер. «Мой фюрер, поверьте тем, кто в горький час 20 июля доказал вам свою преданность. Они же опытные военачальники. Дайте им право на самостоятельность!» Гитлер. «Я никогда не откажусь от своего призвания быть верховным главнокомандующим, Козингер. Запомните это раз и навсегда!» Только я знаю, что нужно фронту. Только я, воплощение идеи национал-социализма в праве, принимать кардинальные решения, я и никто другой. Словом, поздравляю вас с заслуженной наградой. Вы удостоены серебряной медали 20 июля 1944 года Адольф Гитлер. Первую медаль я вручил Борману, вторую Гиммлеру. Ваш знак имеет порядковый номер 47. Поздравляю вас также с новым назначением. Партия национал-социалистов направляет вас в главкомандующим гренадеров Фолкштурма. Это бастион нации, оплот Рейха. Они остановят большевистские полчища и алчную свору американских плотократов. Хузенгер тяжело сглотнул, во рту пересохло. Какой ужас эти архивы. Зачем только человечество придумало их? Элен усмехнулся. Что страшно? Это фальсификация. В тот день я сказал фюреру, что ему не удастся понудить генералов к беспрекословному подчинению. Это люди высокой культуры, которые на фоне могут принимать самостоятельные решения в борьбе против большевизма. Вот и запишите об этом в своих новых показаниях, Элен снова усмехнулся. Сочиняйте свои версии, правьте документ, который я вам показал, думайте об истории Хойзенгер, только тогда перед вами откроется будущее. Вы видны согласия на сотрудничество с нами. Если вы имеете право задавать подобные вопросы своему начальству, задавайте. Мне не надо. Я солдат. Я верен слову германского солдата. Илем открыл третью папку, достал маленький листок клетчатой бумаги. Это не застью, обязательством работать на военную контрразведку Янки. Хойзенгера вымозвал Юрки и мальчишка Литенант ещё 3 мая, когда он только сдался в плен под Грацсом. Лейтенанта скорблял, его и судил немедленную казнь. Если нацистская сволочь не подпишет обязательство, подписал бы, да денешься. Главное переждать трудные времена, а оно всегда самые трудные после крутых сломов. Потом всё возвращается на круги своя. Вот вам спички, усмехнулся Элен. Можете сжечь бумажку. Спите впредь спокойно. Через неделю к нему приехала Удилен. Ещё через 3 недели состоялась вторая встреча в госпитале. Дал согласие работать на возрождающуюся разведку огромное, поистине бесценное приобретение. Именно поэтому Вагнер так торопился составить отчёт для Даллесса, не отдав должного информации, перешедшей от Рихарда Баума из Барилоччи. Оценил её утром, прогулявшись по дубовому парку, наполненному пением птиц и запахом прелых листьев, непередаваемой единственной успокаивающей мель землей.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 Московских посланников Брахта и Эйстера будет ждать решение о своей судьбе. Без Даляса в данном случае нет смысла предпринимать никаких шагов, хотя, видимо, если со Штирлицем не удастся договориться добром о чистосердечном признании на открытом процессе шпионажа в пользу Москвы, сценарий в черне готов. Он будет нейтрализован. Там же в Аргентине. Жаль. Гелен уважал профессионалов.